Глава 43. Угрюмый и покорный Джонсон наблюдает за тем, как Бартоломью пытается открыть крепкую деревянную дверь. Он мог бы сказать мальчику, что пул, скорее всего, закрылся на железные засовы, но с того момента, как он выбрался из дыры, ему трудно подобрать нужные слова. Громкое жужжание в голове, чёрное облако насекомых. Теперь он представляет их себе в виде жирных чёрных мух, роящихся у него за глазами и между ушами, заглушает всё остальное. Все мысли, все воспоминания. Зрение и слух у него почти не пострадали, но речь даётся ему с большим трудом. Словно ему приходится поднимать огромные мешки с песком со дна водоёма. «Брат Джонсон!» — приказным тоном говорит Бартоломью. Он знает, что должен сделать. Мухи дают ему указания, настолько чёткие и не терпящие возражений, словно исходят от самого Господа. Бартоломью отходит в сторону, а Джонсон делает шаг назад и ударяет ногой дверь в том месте, где с противоположной стороны находится Засов. Защёлка, удерживающая Засов, вылетает из рамы. Дверь валивается внутрь, щепки летят во все стороны. Раздаётся крик старика. Мальчики-вереницы влетают в комнату, словно нетерпеливые змеи, вползающие в дыру в стене, чтобы полакомиться спящим внутри аппетитным младенцем. Пул лежит в своей постели, той самой, на которой всего несколько ночей назад умер Пол Бейкер. Когда Джонсон входит, священник приподнимается на локте, вытращив глаза от страха и возмущения. В чём дело? Убирайтесь. Джонсон не хочет смотреть на пула. Не хочет видеть, как он будет потрясён и разочарован, когда он поймёт, что его предали. Поэтому Джонсон проходит вперёд и забивается в дальний угол, свесив голову на грудь. Волосы падают ему на лицо. Жужжание в голове усиливается. Он прижимает ладони к глазам, чтобы насекомые не вылетели. "Джонсон, Джонсон!" визжит Пул. "Что ты делаешь?" Но Джонсон не отвечает. Он слышит слова, но не утруждает себя тем, чтобы доискиваться их смысла. Вместо этого он сосредотачивается на жужжании в голове, на приказах. Он растворяется в рое насекомых, позволяет своему телу расслабиться. "Как мы себя чувствуем, отец Пул?" спрашивает Бартоломью. Остальные мальчики, всего их семеро, фыркают. Здесь большая часть тех, кто взбунтовался, воплощение того, что зло принесло в маленький сиротский приют. Но есть кое-что ещё. Как и Джонсон, каждый из мальчиков получил определённые указания, у каждого своя задача. Ваша нога плохо выглядит, отец Пул, неодобрительно говорит Бартоломью. Похоже, рана глубокая. Против воли и вопреки рою в голове, Джонсон осмеливается поднять глаза. Он хочет видеть, как кто-то командует Иреми и Пулом, как кто-то унижает этого человека, так же как он унижал Джонсона на протяжении стольких лет. Ваш пёс болен, хозяин. Мысль прорывается сквозь шум, и он улыбается, наслаждаясь звуком своего внутреннего голоса, смешивающегося с жужжанием. Это восхитительное ощущение. Ваш пёс болен. Его укусила летучая мышь или крыса или мальчик. Джонсон оскаливает зубы. «Да, его укусил мальчик, и теперь он болен. У него бешенство». Рой поёт. «Водобоязнь, гидрофобия, бешенство». Пул начинает молиться. Джонсон наблюдает за ним. Смотрит, как тот прижимает крест к губам, закрыв глаза. Бормочет пустые слова, обращаясь к глухому, безразличному богу. Бартоломью смеётся, затем поворачивается и ловит взгляд Джонсона. Между ними что-то проскальзывает. «Приказ» но Джонсон не двигается еще рано. «Хватит, отец, вы вгоняете нас в скуку, а нам есть о чем поговорить». Пул резко открывает глаза и с ненавистью смотрит на Бартоломью. «Неужели ты настолько слаб, демон, что завладел невинным?» Джонсон переводит взгляд с одного лица на другое. «Некоторые мальчики нахмурились. Они уже не так уверены, им не так весело». Саймон с невозмутимым видом изучает ящики комода Пула. Бартоломью садится на кровать в ногах Пула, не обращая внимания на его слова. "Почему ты не выбрал меня?" кричит Пул, высоко подняв крест и нацелив его на Бартоломью, словно оружие. "Почему не завладеть тем, кто заслужил твою ненависть? Ты, трус, ты злобный плут". "Хватит", огрызается Бартоломью и кладёт ладонь на бедро Пула, на то место, где повязка прикрывает рану. Джонсон видит, как он сжимает рану. Как кровь стекает по худой бледной ноге, пропитывает простыню. Пуль страшно кричит от боли, пока наконец Бартоломью не убирает руку и не вытирает её о кровать. Мне нужно, чтобы вы успокоились, отец. Мне нужна ваша поддержка. Мне нужно кое-что вам рассказать, кое-что нашептать. Он хмыляется. Отнеситесь к этому как к своеобразному причастию. Побледневший и потрясённый Пуль смотрит прямо на Джонсона и тут чувствует себя пойманным в ловушку взглядом старика. "Джонсон, ради бога, помоги мне". Рой разрастается со оглушительным жужжанием. В голове Джонсона раздаётся безумный, нечленораздельный шум. Миллионы лапок раздирают его мозг на части, вгрызаясь тысячами чёрных ртов. Он закрывает глаза и стонет, прижимая руки к ушам. "Слушай, слушай". Джонсон кивает и подчиняется. С каждым ударом сердца жужание становится тише, мягче и теплее. Джонсон опускает руки. Он обмочился, но даже не почувствовал этого. А если бы и почувствовал, то ему было бы всё равно. Он улыбается, не открывая глаз, и проваливается в тёплую темноту. Простите, отец, но брат Джонсон теперь с нами. Наверное, вы разочарованы, учитывая, сколько вы для него сделали. Но ваш бог слаб, разве нет? Мы намного сильнее. Голос Бартоломью звучит издалека, словно во сне. Вы даже не представляете, насколько мы сильнее. Джонсон слышит скрип металла, шелест простыней. Несколько мальчиков начинают монотонно бормотать. Что-то ударяет его по лицу, падает на колени. Он открывает глаза и видит грязный коричневый мешок. Бартоломью отвлекается от пула, поворачивается спиной к священнику и смотрит на Джонсона. Глаза его смотрят весело и хитро. В руках он держит ярко горящую лампу. Брат Джонсон, прошу обрати внимание. Этот мешок у тебя на коленях принадлежал мертвицу. Его швырнули в угол и забыли. Можешь в это поверить? А теперь он твой. Брат Джонсон. Как тебе повезло. Скажи спасибо. Джонсон опускает взгляд на мешок. Его толстые дрожащие пальцы сжимают ткань, осязают жесткость засохших темных пятен, грубость мешковины. Спасибо думает он, не зная, что делать с этим словом, поэтому забывает о нём. Надень его на голову, Тэдди. Б Джонсон удивлённо поднимает глаза на Бартоломью. Мальчик опустился на колени рядом с ним, чёрные глаза напряжены, расширенные радужки мерцают в свете лампы. Надень немедленно. Джонсону не нужно повторять. Он нащупывает пальцами отверстие мешка, поднимает его и натягивает на голову. Сильная вонь мгновенно проникает в ноздри. Он высовывает язык, пробует кислой ткань на вкус, морщится и рассматривает комнату сквозь свою маску. Ткань мешка неплотная, и он как будто смотрит сквозь вуаль. Он различает силуэты, фигуры. Он всё видит нечётко. Он гордится своим мешком. Позвольте мне показать вам кое-что, отец Пол, говорит Бартоломью. Позвольте продемонстрировать пример нашей силы, чтобы вы в ней не сомневались. Да обличит тебя Господь, «Да не извергнет он тебя обратно в ад!» — вопит Пул. «Молитесь, отец, молитесь, но, прошу вас, не закрывайте глаза». Что-то холодное и густое, как сироп, льётся на голову Джонсона, на мешок. Жидкость просачивается сквозь ткань, мгновенно пропитывает его волосы, скользит по коже головы, стекает по вискам, попадает в глаза, скатывается к губам. Он открывает рот и облизывает верхнюю губу, пробуя её на вкус. Она горькая. Мальчики бормочут всё громче. Их пение смешивается с жужжанием, и Джонсон моргает, стряхивая маслянистую жидкость из глаз. Ему ужасно хочется остаться в этом тёмном месте навсегда, потому что здесь он чувствует себя в безопасности, как в утробе матери, как в объятиях любимой женщины. Смотрите внимательно, говорит Бартоломью. Джонсон видит, как искажённый силуэт Бартоломью встаёт. Пятно света у него в руке ослабевает. Затем становится ярче, несётся прямо в глаза. Когда фонарь врезается ему в голову, он чувствует вспышку боли. Керосин вспыхивает и обжигает кожу. За считанные секунды огонь пожирает его волосы, глаза, губы. Джонсон кричит. Он вскакивает на ноги, хлопает себя по голове. Пламя кусает его пальцы и ладони. Обгоревшая кожа покрывается волдырями. Он отдёргивает руки, продолжая кричать. Паника, страх и боль ранзают каждый нерв, доводят до бешенства. Он пытается бежать, не разбирая дороги, быть где угодно, только подальше от боли, подальше от пожирающего его пламени. Джонсон врезается лицом в стену и отлетает назад. Он чувствует сильные удары по спине, по ногам и рукам. Он кружится, натыкается на невидимые предметы и отчаянно кричит, безумно вопит от боли. Все вокруг него тоже кричат, но это крики веселья истерической радости. Боже, как много голосов. Перед его обожжёнными глазами проплывает рой, огромный, как могучее воинство. Рой начинает петь, ликующий, жужжащий хор, состоящий из тысячи визжащих голосов, нарастающий до сводящего с ума крещендо. А Джонсон продолжает гореть.